Она знала, что там все будет так положено. Слезы, рыдания, фиолетовые цветы, зажженные свечи, объятия, соболезнования, молитвы, воспоминания, рассказы о смешных эпизодах из жизни Дона Агнеллы, горячий кофе, бисквиты и рюмка вина на рассвете. Что может быть лучше? Я только переоденусь. Что мне делать, Нурминья? Ведь он моя судьба. Что же мне его бросить, оставить одного? Кто будет о нем заботиться? Что мне делать, если я его люблю безмерно и без него не могу жить? Да, без него она не могла жить. Без него помер дневной свет. И в этих мрачных сумерках она уже не различала, кто жив, а кто мертв. Гуляка нес с собой смех и слезы, гул многих голосов, стук фишек. Возгласы крупье. когда ее воспоминания оживали, Озарялись светом утреннего солнца и ночных звезд, Побеждали померкший в предсмертной агонии день. Лежа без сна, на железной кровати совсем одна, Бонуфлор плывет на ладье воспоминаний В тихие заводи и бурные моря. В ее памяти мелькают какие-то картины, Имена, фразы, обрывки мелодий. Потом события обретают связь. Она хочет разорвать стальной пояс сгустившегося вокруг нее мрака, который не дает ей работать, отдыхать, жить полной жизнью. Полной, а не этой серой, горестной, вязкой, как трясина и душной. Как вырваться из рук смерти. Как пройти сквозь узкую дверь обнаженного времени? Она не может жить без гуляки. Иногда он действительно бывал таким, каким считали его Гона Розилда, Дона Динора и прочие кумушки. Но зачастую они были несправедливы к нему, как, впрочем, и сама Дона Флор. Однажды он вдруг собрался в столицу. Узнав об этом в последний момент, Дона Флор приготовилась к самому худшему, решив, что муж бросает ее. Она не верила, что он вернется из Рио-де-Жанейро с его яркими огнями, шумными улицами, казино и красивыми, легкодоступными женщинами. Она не расслышала прежде от гуляки «В один прекрасный день я уеду в Рио и ни за что не вернусь обратно. Там настоящая жизнь». Это путешествие было чистейшей авантюрой. Мирандон решил организовать на каникулы экскурсию студентов-агрономов по учебным центрам Рио-де-Жанейро, но денег не было. Вместе с пятью своими коллегами он обегал коммерсантов в бои, и почти все они кое-что дали. Еще немного выклинчили у банкиров, промышленников, предпринимателей, владельцев магазинов, троих политических деятелей. Словом, за несколько дней удалось собрать изрядную сумму. Но тут возникло затруднение. Пришлось трижды менять название делегации, в зависимости от того, кто из политиков жертвовал деньги последним. На каком же из трех прославленных имен остановиться? Мирангон предложил самое простое. Разделить между членами делегации собранные деньги – и распустить ее, объявив потом, что они побывали во всех учебных центрах столицы. Однако пятеро коллег единодушно воспротивились. Им не терпелось познакомиться с Рио, и даже если это уж так необходимо, они готовы были посетить агрономическую школу, галопом пробежав по ее аудитории. Перед самым отъездом, когда уже были получены билеты, оплаченные секретариатом земледелия штата, в силу чего делегация в четвертый раз сменила название, присвоив себе имя щедрого секретаря. У одного из шести путешественников начался приступ болотной лихорадки. Врач запретил ему ехать, а времени заменить его другим студентам или хотя бы продать билет не оставалось. Гуляка пришел провожать Мирандона, И вдруг кто-то предложил. А почему бы не поехать тебе Но я же не студент. Ну и что? Не студент, так станешь студентом. Только поторопись. Пароход отходит через два часа.